Глава 3. Дорога и поверхность Начав двигаться довольно медленно, мы постепенно увеличивали скорость перемещения. Достигнув определенного темпа, мы старались удерживать его постоянным. Ми мог бы бежать и намного быстрее но послушно держал общую скорость, стараясь не выделяться. Все-таки он был здоровым самцом, и относительно его веса груз в виде меня, моих вещей и оружия был невелик. Тоннель, по которому мы неслись, явно редко использовался. Светящегося мха тут было очень мало, и для меня было загадкой, Как хисны двигаются в этом мраке. Впрочем, у них другое строение глаз. Они и на ярком свету местного солнца смогут вообще нормально видеть и без всякой магии. Но на всякий случай у каждого солдата в весь мешке была баночка с расслабляющей глазной мазью. Да и заклинания лечения никто и не подумал отменять. Пол медленно поднимался, и примерно через час пути по серге связи мы все получили команду «Осторожно! Готовность!» и выскочили в центральный тоннель, путеводную артерию, связывающую Альверистас и поверхность. Учитывая то, что даже в лучшие времена город темных Эльдаров был связан порталами лишь со столицами Аласри, Нагов и Цвергов, эти и другие дороги всегда были очень ценны. А уж сейчас, когда вообще все порталы деактивированы, значение этих тоннелей важно как никогда. Главная торговая магистраль была очень оживленной и прекрасно освещена жёлтыми магическими фонарями, свисающими с самого центра потолка. Длинная череда ярко светящихся сфер шла в обе стороны от нас, скрываясь за очень далёким сгибом стен. Мы повернули налево и, обогнув замерзший небольшой караван из пяти крытых фургонов, запряженных чем-то вроде мулов, Я мельком заметил замерзшего в ужасе возницу человека. Жуткой темной рекой понеслись по центру тоннеля. Как я осознал чуть позже, движение было трехполосным. Слева от нас повозки двигались вниз, а справа вверх центральная, очень широкая полоса была явно зарезервирована для военных и отделена сплошными ярко светящимися линиями. На обочине часто попадались большие углубления стоянки, в которых иногда встречались передыхающие караванщики. Отвлетление, ведущие во мрак неосвещенных тоннелей, я замечал очень редко. После часа быстрого движения некоторые хисны начали подавать первые признаки усталости, и Ситес объявила, что в обычном месте будет привал. Что такое обычное место, уточнять я не стал, все равно скоро увижу. Тоннель оборвался внезапно, и мы буквально вылетели в огромную, невысокую, ярко освещенную полость. Здесь стояли четыре больших прямоугольных строения, словно колонны, соединяющие пол и потолок. Здания, находясь посреди пещеры, как бы образовывали вершины большого квадрата. Больше строений не было. Сама пещера по форме напоминала огромное колесо диаметром около двух километров. Почти все пространство было голым, как стол, и пустовало. Из полости был еще один выход, словно проткнув пещеру, туннель продолжал идти дальше. У дальней от нас стороны пещеры я заметил нечто вроде большого палаточного лагеря. Очевидно, Там расположился какой-то огромный торговый караван. Я услышал, как один из храмовников тихо произнес «Ну вот мы в Тауртине!». Возле одного из зданий уже стояла, дожидаясь нас, наша разведка. «Тауртин» в переводе с древнего «крайний оплот». Похоже, это нечто вроде контрольно-пропускного опорного пункта. Когда мы приблизились к первому зданию, Иситас уже ждала делегация из вооруженных оттаров какого-то мелкого дома. Произошедших коротких переговоров я не слышал, да и не пытался. Потом одна из принимающих жриц развела руками, указывая на пустое место, как бы говоря... «Где хотите, там и располагайтесь». Моя сестра тут же коснулась Сергея связи, и шияхши, отвел нас совсем немного в сторону на расстоянии не больше пятидесяти метров, где мы, соскочив с Хисн, стали разгружать их. Мисс, избавившись от моих пожитков, тут же лег и стал сосредоточенно нюхать подушечку правой лапы. На всякий случай я туда тоже посмотрел, и хоть и не нашел повреждений, наложил легкое лечение. После чего дал ему килограммовый кусок хорошей мясной вырезки и попить воды, разбавленной соком хаттала из большой фляги, бывшей у меня в пожитках специально для него. Мисс тут же лег на бок и стал дремать. Оглянувшись, я увидел, что подобные операции проделывают все Эльдары. Глотнув воды сам и убедившись, что ничего не забыл, я подстелил на каменный пол тонкий плащ и лег, положив голову на мягкий живот своей пантеры. Время привала дорого. Остальные группировки нашего отряда держались, как и мы, особняком, стараясь не смешиваться. Война войной, а получить кинжал между ребер от своих запросто так можно всегда. Часовые. Дело в том, что нет их и не было. Безопасность каждого Эльдара – дело рук самого Эльдара и его хисны. Вот именно поэтому пантеры так важны. Без них за нашими шкурами в походе некому будет присматривать. Единственное существо, которым темный Эльдар без сомнений доверит свою жизнь, и единственное наследие старого мира – которая продолжает не только существовать, но даже процветает и поныне. Ведь за три десятка тысячелетий даже некоторые знания и те утеряны, что уж говорить о каких-то материальных ценностях. Из с у меня вырвал сигнал на подъем. Тихий, прерывчатый свист. Сбор был не в пример более быстрым. Совсем скоро мы оставили Тауртин за спиной. Порядок движения изменился, значительно замедлившись. Теперь мы двигались словно гусеница. Не в том смысле, что медленно, а в том, что сегментами, напоминая в этом некую олимпийскую эстафету. Сегмент не двигался вперед, пока его не догонял следующий. Арьергарджа же, догнав наш отряд, останавливался минут на десять и снова догонял нас. На поверхность мисс выскочил совершенно неожиданно как для меня, так и для него. Слабый ветер и чуть влажноватый воздух мы ощущали уже давно, но вот так очередной поворот и вылететь из-под карниза туннеля. Мисс остановился, впрочем, как и все вокруг, и стал тревожно нюхать чуть сыроватый воздух. За далекие снежные вершины, напоминающие клыки дракона, садилось маленькое солнце этого мира — Ахетшут. Даже закатываясь за горизонт, оно слепило ничуть не желтоватым, а Почти снежно-белым светом, словно прожектор, выжигая сетчатку моих чувствительных глаз. Поспешно натянув маску, я проморгался, избавляясь от зайчиков и остального зверинцев, в которые собрались слепые пятна, еще раз окинув взглядом окрестности. Ниже зоны вечного льда горы были явно заросшим лесом. Представители местной флоры начинали расти метрах в ста от нас и были очень сильно похожи на обычные лиственные деревья. Мисс был не одинок. Остальные хисны тоже нервничали и поглядывали то на редкие облачка, то на голубое небо, то на шумящие от ветра деревья. Как-то раньше меня не волновало, что над головой бездна А вот сейчас я понял, что боюсь того, что меня вдруг унесет в космос. Голубое небо неожиданно сильно давило на психику. Мне неожиданно захотелось сжечь здесь все, чтобы тяжелый дым, собравшись в облако, создал впечатление потолка. Может устроить извержение вулкана? Кошмар какой-то. Надо держать себя в руках. Перед пещерой находилась большая круглая площадка. На ней сейчас снова собирался в кучу наш отряд. Километрах в десяти ниже по склону находился какой-то большой, даже по моим понятиям, город. Голос Шаяхши удивленно произнес рядом со мной. А разросся, и тут же через серьгу пришел его приказ. Заходим в город, мирных жителей стараться не убивать, внимания не рассеивать. От тоннеля к городу шла широкая, облицованная каменными плитами дорога. Да, у местной трассы даже тротуары были. В данный момент очередной караван остановился на краю площадки, и я увидел, как из глубины фургонов на нас уставились удивленные и немного испуганные люди. Я их вполне понимал. Увидеть внезапно на поверхности боевое соединение готовых ко всему темных возглавляемых высокорожденной великой жрицей. Тот еще шок! Одна из атритасов, свитая Ситис достала рулон темно-синего шелка и прикрепила к специальным пазам на своей пехотной косе. Чуть тряхнув лезвием, жрица подняла свое оружие И когда ткань развернулась, я понял, что это походный флаг. Флаг развернулся на всю длину. Его ширина была около трети метра, а длина больше пяти. К концу флаг резко заострялся. На нем был изображен символ Иситр, обведенный по контуру толстой золотой полосой. Глядя на него, я понял, что, невзирая на отсутствие ветра, флака и не думает опадать вниз. Магия! Неощутимая волшебная сила натягивала шелк и заставляла пробегаться по ткани великолепным синим волнам. До моего слуха донесся чей-то шепот. Грядут перемены. и Иситр! Выбрались на поверхность. Оглянувшись на звук, я увидел высунувшегося из фургона человека в богатых одеждах, наверное, купец. Он заметил мое внимание и испуганно исчез в глубине своей повозки, запахнув шторку. Скользнув взглядом по испуганным глазам возницы, я позволил себе хмыкнуть. И Ситтес указала на очищенную зону вдоль дороги, и мы не стали задерживаться. Хисны, явно не выдерживая напряжения, сорвались с места огромными прыжками. Мне, как и всем остальным, пришлось прижаться к спинам своих пантер. В перерывах между длинными прыжками я немного рассмотрел укрепление стремительно приближающегося города. Высокие каменные стены, часто расположенные далеко выдающиеся из стен башни, все это указывало на то, что Кехарон не скупился на свою защиту. Не обратив внимания на очередь из фургонов между высокими воротами хисны нашего авангарда, Сходу перепрыгивали пустой и глубокий ров, сразу забирались на стену. Забравшись наверх, пантеры и их всадники не останавливались на гребне, тут же спрыгивая вниз, скрываясь таким образом от моего взгляда. Мне осталось лишь крепче ухватиться за сбрую мисса, когда он... Сходу, высоко прыгнув, практически взлетел на середину стены и легко взбежал по каменной кладке остаток пути наверх. Отсюда мне открылся отличный вид на средневековый город. Жаль, в прошлой жизни я никогда не был в старых европейских городах. Но уж теперь-то я явно получил представление о том времени, когда такого изобретения как лифт, еще не существовало. Трех-четырех-пятиэтажные дома с двускатными черепичными крышами, изломанные узкие улочки, способствующие грамотной обороне, но ненормальному передвижению. Из монументальных строений были лишь пара-другая храмов, наверное, людских богов. Дворец губернатора, ратуша и одинокая восьмиугольная высокая башня. Я подозреваю, что это резиденция местных магов. Рядом со мной выбрался Настину Шеяхши на своей хисне. Его пантера лишь на мгновение остановившись. Громко, раздраженно пшикнула на испуганно замершего в отдалении с в руках стражника. И совершив с места огромный прыжок, мягко и бесшумно приземлилась уже за стеной на брусчатку какой-то улочки. Кратуше, донеслась до меня общая команда. За ним мисс, прошептал я и прижался к его мгновенно затвердевшей спине. Тело пантеры, словно мощнейшая пружина, оттолкнулось от стены. Как же я обожаю подобные моменты! В воздухе мы пробыли около двух секунд великолепного полета. Мгновение касания лап мисса, брусчатки, резкий рывок, и вот мы уже летим по улице в направлении центра. Когда мы прибыли к ратуше, первое, что меня поразило, башенные механические часы. Все дело в том, что в Альверистасе все часы были магические, то есть время измерялось истечением истаиванием маны из какого-то определенного объема. Гномы и цверги, конечно, пользовались механическими часами, но мне они как-то на глаза не попадались. Но последнее объяснялось как раз просто. В нашей столице я так и не собрался даже побродить с охраной по торговому кварталу Ситер, Что уж говорить о том, чтобы пройтись по кварталу гномов, цвергов или кварталу другого Великого Дома. А ведь говорят, что торговые кварталы великих домов – это нечто вроде архитектурного чуда этого мира. Кроме часов в башенке ратуши, нечем было меня удивить. Здание как здание. После Альберестаса и ада меня обычной архитектурой вряд ли удастся поразить. Хотя, в общем, город неожиданно изумил чистотой и аккуратностью присутствие канализации восточных сливов положительно сказывалось не только нам, но и на удивленных нашим прибытием жителях. Иситес соскочила со своей и в сопровождении вайрс, зашла внутрь ратуши. Шаяхши поднял маску. Покосился на меня и, прошептав, «Идем», последовал за ними. Почувствовал мой интерес. Соскочив с мисса, я прошептал ему на ушко, «Веди себя хорошо». В ответ он выразительно фыркнул. За мной последовала пара замаскированных обращенных. «В одиночестве мне никогда не быть». Таковы реалии. Когда мы вошли в тень очень просторного холла, то, естественно, первое, что мы увидели, была скучающая Иситтес, в данный момент рассматривающая одну из стен, украшенных довольно красивым барельефом, и что-то втолковывающее какому-то толстому, лысоватому мужичку Вайрс, не отводя взгляд, смотрел на какую-то замершую девушку с ярко-рыжими волосами, одетую в светленький брючный костюмчик. В руках она держала какие-то бумаги. Очевидно, когда вошли отары, она так и замерла, стоя на лестнице. Толстяк был одет в потертый камзол, белую рубашку, короткие штанишки и панталоны. И нам нужны припасы, втолковывала Вайерс мужичку. Неожиданно подойдя к заметно побледневшему толстячку впритык, она добавила Смотри, если будешь, как в прошлый раз, то я вспорю тебе живот и запихну туда жменю трупных червей, после чего заживлю тебе рану и всем скажу, что так и было. И знаешь, что мне поверят, потому что только такая тупая мразь, как ты, может подумать, что подобная мелочь, как протухшее мясо, сведет темного Эльдара в могилу. Толстячок так часто закивал головой, что я даже немножко испугался того, что она оторвется. Моя охрана не обратила на мужичка и капли внимания, а вот девушка их тоже заинтересовала. Я медленно положил левую руку на рукоять своей плети и взглянул на нее в магическом спектре. И сразу понял, в чем загвоздка. Необычно сильный дар. Я бы дал сходу минимум 5 шесть тысяч эргов. макс стихийник В основном огонь, немного воздуха, еще меньше воды и земли. И совсем капли тьмы и жизни. Ярко выраженный маг-боевик. Для засады маловато. Хотя разнести весь этот город Хватило бы запросто. А если еще и знание есть? Я мягко ей улыбнулся. Но девушка, громко сглотнув, Сделала шаг назад. Мое внимание привлек... Что-то блеющий толстяк. Вайерс зашипела. Какие еще деньги? Да ты, тварь, мне еще за прошлый раз. Она хотела было продолжить разоряться, но терпение Иситос, похоже, иссякла. Вайрс, заканчивай, целоваться с ним будешь позже, лениво произнесла она. Язвительный комментарий возымел свое действие. Вайрс отскочил от толстячка, словно от зачумленного, а шияхши подошел к нему и, вытянув из-за пазухи кошель, положил в пухлую руку пять золотых монет. Толстяк поклонился и, произнеся, через час все будет, шустро побежал вглубь ратуши забывая, словно сирена, «Ларри, Ларри, ты где?» От его крика я поморщился. Вообще все присутствующие разговаривали на одном из темно-эльдарских диалектов, называемом «язык смерти». Лично для меня это не было удивительным. Всего двадцать шесть букв, символов и система знаков. Двусмысленность практически невозможна. Неудивительно, что он так распространен, особенно здесь, в приграничных районах. Вайрс дотронулась до Сергея связи и, забросив нога на ногу, селась на потертый диван у стены. шияхши все так же контролируя явно нервничавшую девушку, подошел к Иситос. Я набросил на себя слабенькую пассивную защиту на основе тьмы и последовал его примеру. Оказалось, сестра все это время смотрела на большую рельефную карту, сделанную из бронзы. Сестра вытянула из ножен меч Хрихао и указала его остреем на стилизованную маленькую башенку, окруженную группой из нескольких домиков. Это Кехарон, старая столица. Переходим из портала. Ее кончик клинка переместился намного западнее. Вератон, новую столицу этого королевства. А оттуда уже прыгаем в Сеттер, столицу Аласри. Меч указал куда-то за границей изображенного королевства. — Прошу прощения, что прерываю вас. Мы целое мгновение смотрели друг на друга, решая загадку, кто из нас это сказал. А потом неверище обернулись к девушке. — Она посмела нас прервать? мне это было даже интересно, а вот и ситис явно вознамерилась Отправить девушку в нижнюю вселенную. Красноволосая осознала, что лучше бы ей молчать и дальше. Я же остановил сестру, уже вознамерившуюся сказать что-то резкое, Положив правую руку на украшенный наплечник сестры, После чего произнес «Пусть скажет». «Может, это что-то важное?» Девушка сглотнула и произнесла. Кихоронский портал не работает уже больше года. — Как? — выдохнула обессиленная Иситес, моментально забывшая о том, что собиралась свежевать красноволосую магичку прямо тут. — Причина? — а это уже спрашивает Сузи в глаза Шияхши. — Масштабная диверсия агентов империи Заор, — развела руками девушка. Из груди Ситас вырвался глухой рык. «Проклятые имперцы!» — прошипела она. «О, нет!» — выдохнула Вайрс, откинув голову на спинку дивана. «Благодарю!» — произнес я, решив проявить вежливость. «Ближайший портал в Ралтоне!» — почти выкрикнула Вайрс. Силой стукнувшись затылком о диван. А это почти двое суток Беспрерывной скачки. Арг! Очевидно, бухнулось больно. Я подошел к лестнице, На которой стояла девушка, И мягко улыбнувшись, При этом она явно снова занервничала. Да что ж это такое? Может, у меня с лицом что-то не так? Произнес. Прошу прощения, мы миссии из Альверистаса, сопровождаем всетар дипломатов светлых Альдаров. Это я указал рукой на сестру. Высокорожденное Сита с великого дома ситар являющегося в данный отрезок вечности первым домом, переведя плавным жестом руку на другую жрицу, А это Вайрсатх. Я хотел продолжить представлять основных действующих лиц. Тут-то немного осталось, лишь назваться самому. Официальный хатар я представил, а все остальные, как отритасы, должны представляться сами. Как с верхнего этажа заголосил звонкий голосок. «Джер! Джер!» Тут тёмный Эльдар на площади!» На лестнице появилась очень молодая девушка. Увидев нас, она очаровательно захлопала глазками и смущенно спряталась за спину магички. Явно родственница. Такие же остриженные коротко-ярко-красно-оранжевые волосы. Внутри её тёмных глаз я увидел знакомое пламя. Будущий мак огня, намного сильнее своей родственницы. На мгновение я взглянул в магическим зрением и даже покачал головой. Больше девяти тысяч эргов маны огня. Чудовищная сила. Если еще и восполнение дара такое же. Жаль, остальных стихий и сил капли. — А учитывая то, что с возрастом дар у людей еле-еле растет, значит, вас зовут Джер, — произнес я с интересом рассматривая прячущуюся за магичку девушку. — Джер де Таунрю. Я являюсь магистром алла — произнесла она и немного неуверенно стала закрывать от моего взгляда родственницу. — А каково же имя будущего великого мага стихии огня? Джер дернулась еще сильнее, закрывая девушку, но та неожиданно выступила вперед и, мило потупив глазки в ступеньки, произнесла. — Леона! Леона де Тонрю. Я спрятал свою улыбку. Все равно от нее толку ноль, а то вообще воздействие отрицательное. И мягко произнес, а меня зовут Ашара Сатх. Рад знакомству. При проработке легенды мы не стали менять имя. Слишком велика вероятность, что кто-то из наших ошибется в разговоре. А совпадение имен Эльдаров из разных домов вполне возможно. Если услышит отец, то, конечно, заинтересуется поначалу. А как взглянет на меня сам, заподозрить не должен. Вроде бы. Но мы тоже зевать не будем. А завершив миссию, можно будет больше не маскироваться. Вообще, кроме плана А, У меня есть еще план «Б» естественно, «С». Последний предусматривает вызов подкрепления, блокирования и полное уничтожение столицы Аласри, города Сетар. Как-то, в общем, не камильфо. Но в случае, если первые два плана потерпят неудачу, Я переступлю через себя и свои желания для гарантированного уничтожения могущественного эмиссара владыки. И, конечно, свершение мести. Почему это я должен прощать предательство? Не использование моей тушки в своих целях, как делают боги и Эльвеарон с компанией а именно предательство всего нашего дома. Затянувшуюся паузу прервала вайрс произнеся слабым голосом. — О, демоны! Георг же добудет провизии только на сутки. Нужно его поймать, чтобы он собрал намного больше. Или, может, как-то пополнимся по дороге? Хотя не хотелось бы заходить в Гильсбург, та еще клака. Я там была пять лет назад, и хуже только трущобы. Магиня снова подала голос. Прошу прощения, что снова вклиниваюсь в ваш разговор, но три года назад в Гильсбурге губернатором стал младший сын короля Валента, принц Свилос. Он оказался неплохим управленцем, и город под его рукой стал намного опрятней, а в последнее время туда все чаще заворачивают торговые караваны». Исита скосила на магичку глаза и указала острём меча на карту. «По пути будет и шерский лес, мы можем там поохотиться». Джерас испуганно воскликнула. «Он полон разбойников, контрабандистов и имперских лазутчиков!» Вайрс подняла голову и удивленно посмотрела на девушку. «Если все так известно, почему бездействуют королевские войска?» «Самые боеспособные части всех королев собраны в единый кулак для противостояния возможному вторжению войск, союза империи Зоар и Степи. А то, что осталось, местные гарнизоны, ополчения, стражи сосредоточили свои усилия на удержании порядка в городах и на крупных торговых трактах. Добавок ко всему, во плоти стабильности в Белом Королевстве фактически идет гражданская война. Часть сил королевства стянута к его границам, дабы пытаться остановить или задержать беженцев, льющихся оттуда сплошным потоком. «Неужели все так плохо?» — удивленно произнесла Иситес. «Намного хуже. Практически у каждого королевства воспалилась старая болячка. Самое плохое положение у Хьорнига и, как я уже говорила, в Белом королевстве». Фьорнинг. Да там же драконы. Магия начала спускаться с лестницы. Вот именно драконы сжигает все живое. Не осталось ни одного города, кроме столицы Даракстона. А их армия, похожа на передвижной госпиталь. Скажу больше, в Фьорниге весь урожай сожжен на полях. И этой зимой там будет очень голодно, А помощи оказать некому. Вайрс коротко выругалась. Я закрыл глаза и произнес проклятие. Альверистас чересчур вяз во внутренних интригах, И теперь нам придется пожинать плоды нашей недальновидности. Мы ожидали помощи, сестра, А нам, похоже, самим придется ее оказывать. Вздохнув, я вспомнил, что передо мной стоит магиня и снова взглянул на нее. Благодарю за сведения, хотя они неприятны. Резко развернувшись, я вышел на улицу. Шияхши и Ситез безмолвно последовали за мной. — Ну, и что будем делать? — Куда направимся? — спросила сестра. Я пожал плечами. — Спрашивай не у меня, а у Вайрс. Она тут бывает, похоже, довольно часто. В наше отсутствие все солдаты уже собрались на площади и отцепились от своих пантер, давая тем немного передохнуть. Быстро темнело, и вся площадь была уже накрыта тенью от зданий. Глаза еще напрягала, но уже было вполне терпимо, и я не стал натягивать на лицо маску. Когда я уже подошел к заметно нервничающему миссу, серьга связи заколола, передавая сообщение приказ «Двухчасовой отдых и снова выступаем». После чего командиры стали подходить к своим отрядам и уводить их во внутрь ратуши. Проследовав за шеях, шея, я оказался в довольно большом внутреннем дворе главного городского здания. Двор был покрыт каменной фигурной плиткой. Тут располагались конюшни и нечто вроде гаража для карет. Появившийся испуганный до дрожи вполне опрятный мальчишка показал нам туалет и вполне цивилизованную колонку, из которой текла пресная вода. Умывшись, я почувствовал себя так, будто заново родился, после чего я набрал воды во фляге и дал попить миссу и перекусить остатками мяса. Провизия еще не прибыла, поэтому я разгрузил свою пантеру и, подождав, пока мисс устроится дремать, лег на плаще рядом. Положив голову на его огромную, мягкую, словно подушка, лапу, я стал смотреть на стремительно темнейшее небо. Ослепительно голубой небосвод быстро наливался черным, И на его покрывали проступали звезды, и... Что это? Не веря своим глазам, я потрясенно застыл, перестав дышать. Мои глаза, привыкшие к мраку подземелий, видели невероятное зрелище. Центр галактики с активным ядром, выбрасывающим в противоположные стороны Невероятно длинные светящиеся струи газа. На земле центр Млечного Пути Закрыт огромным темным пылевым облаком. Вдобавок ко всему он пассивен, Но здесь он предстал моему обзору во всей красе. С трудом оторвав от него взгляд, Я стал жадно ощупывать глазами ночное небо. А это что? Еще одна галактика, и совсем недалеко. А вот еще одна, и еще. И странная туманность. Как же это прекрасно! Рядом раздался голос Шияхши. Согласно теории зерен, чем выше по рангу Вселенная, тем больше в ней энергии, маны и массы. Цивилизация древних обладала знаниями о межзвездных перелетах, но технология портала показалась многократно проще и менее ресурсозатратная. Поэтому, когда их звезда умирала, Орин ушли именно через портал, а не стали строить корабли. Звезды. Когда-то очень давно я грезил ими. Но жизнь расставила иные приоритеты. А потом и Хаялин взболтала мои мечты, словно коктейль, И перевернула все с ног на голову. Хотя, если честно, я не в обиде. Шаяши исчез, как будто его не было. Интересно, а он найдет время прилечь хотя бы на минуту? Командирские обязанности? Хорошо, что не я их. Несу. Время отдыха закончилось быстро, казалось, я только-только прикрыл глаза, а уже звучит переливающаяся трель подъема. Я хотел полежать еще минуту, но мисс зашевелился и выдернул из-под моей головы свою лапу, которую я использовал в качестве подушки. Мышцы шеи напряглись инстинктивно. Не позволяя удариться головой о каменные плиты, солнце слетел, и я раскрыл глаза. Звезд добавилось еще больше. Они блестели, словно миллиард махоньких бриллиантов, высыпанных на бархатно черную ткань. Подтянув ноги, я сел и начал собирать немногие разложенные вещи. Мисс все это время потягивался, И переводил себя в порядок.